Синдром Супермена. Я все могу. Или нет? Читает автор. Всем привет. Меня зовут Ирина Тевакумар. Я интегративный психолог, преподаватель, автор книг, обретая целостность, и меня будто нет. Он летит над городом, свободный, сильный, могущественный, развивающийся плащ, вытянутая вперед рука, сжатая в кулак ладонь. Все в его образе восхищает и внушает надежду. Он может все. С ним мы в безопасности, думают люди. И они правы. Этому герою под силу устранить любое препятствие. Поднять обрушившуюся стену, поймать падающий самолет, вынести пять человек из пожара. Кто, кроме него, на это способен? Никто совершать невозможное его миссия. Он такой один. Он — Супермен. Этот героический образ, пришедший к нам из комиксов, встречается сегодня повсюду. Кто-то воспринимает его как занятную картинку, не более, а кто-то берет такую манеру поведения на вооружение и пытается жить по суперменским законам, оставаясь обычным человеком. Я чувствую, что во мне как будто что-то выключилось, произнес мой клиент Александр. Он сидел напротив, чуть сутулившись, нахмуренные брови, большие сильные плечи, прямой взгляд. В его позе читалось напряжение. Выключился какой-то мотор, который раньше гнал меня вперед. Я все еще двигаюсь, достигаю целей, но уже как-то по инерции, на старом, отработанном топливе. Но надолго ли его хватит? Мысль, что я не доведу дела до конца, просто сводит с ума. Александр, а что помогало вам раньше достигать целей? Что заряжало? Мне нравилось то, какое впечатление я произвожу. Знаете, я всегда жил по принципу «пацан сказал, пацан сделал». Коротко улыбнулся, в глазах появилась искра, но тут же потухла. И вот эта вот модна нынче фраза "все в твоих руках» была моим двигателем. Мне нравились эти слова, они передавали сил даже в самых сложных ситуациях. Я смело шел вперед и не видел никаких препятствий. А эти слова перестали работать? Похоже, да. В какой-то момент я понял, что в моих руках оказалось слишком много всего. Задач, людей, которые от меня зависят, планов, обязательств. За всем этим надо уследить и ничего не выронить по дороге. И я, похоже, очень устал все это держать. Он тяжело вздохнул, посмотрел на свои большие сильные руки и продолжил. Вот пару лет назад начал строить дом и никак не могу закончить. Не рассчитал с метражом. Подумал, уж если дом, то надо просторный, а не избушку на трех сотках, чтобы можно было и родственников приглашать, и друзей. Начали строить, и знаете, как аппетит приходит во время еды, так и идея приходит во время стройки. То одно, то другое. Итог: растратил бюджет, и вот уже несколько месяцев стройка заморожена. Синдром Супермена это гипертрофированное иррациональное убеждение о своих неограниченных возможностях. Иррационально, но потому что не опирается на реальность. Да, мы иногда говорим себе или близким, дерзай, все получится, но люди, которые живут с синдромом Супермена, руководствуются этими словами ежедневно, ежеминутно. Ты можешь все. Звучит оптимистично. Да, реалистично. Не очень. У каждого из нас есть поле возможностей и поле ограничений, но люди с синдромом Супермена не готовы считаться с ограничениями. «Нет ничего невозможного», — твердят они, ставят несоизмеримые возможностям цели, пытаются достичь их и терпят фиаско. И вот эта нереалистичность и приводит в итоге к невротическим состояниям и фрустрации. Из-за череды фиаско суперменам может начать казаться, что их мотор сломался, что надо что-то починить в себе, чтобы продолжать двигаться к светлому будущему, что они просто недостаточно стараются. Но дело не в моторе, а во внутреннем навигаторе, который неправильно показывает путь из точки А в точку Б, или вместо 20 минут — две, а вместо грунтовой дороги с выбоинами с — скоростной шоссе. Когда же супермены, руководствуясь данными навигатора, начинают движение по реальному жизненному пути, то, конечно, фрустрируются, ведь реальность не совпадает с ожиданиями. Как у Александра в его рассказе о доме. И, конечно, в процессе супермены понимают, что по грунтовой дороге невозможно двигаться со скоростью 100 км в час. Но к этому времени они уже могут потерять пару колес и ощутить, что их мотор сломался. Гиперконтроль — еще один признак синдрома супермена. Супермены могут просыпаться по ночам, но нет пожарной сирены, а от тревоги, что они что-то упустили из виду, забыли, перепутали, не учли, не предусмотрели, не проконтролировали. Недавно сына в спортивный лагерь отправил. Он у меня боксом занимается. И вот сын звонит спустя пару дней и говорит, что тренер им недоволен. Мол, он не дотягивает до нужного уровня. Ну, я сразу думаю. Так, надо добавить в свой график хотя бы два часа в неделю на занятия с ним. А потом вспоминаю об остальных своих задачах и замираю при мысли, что мне нужно будет что-то передвинуть, отложить ради этих уроков. Но что? Куда? Я и так еле вывожу. «Александр, то есть неуспех ребенка – это ваша ответственность?» Клиент на секунду задумался и с недоумением пожал плечами. «Ну, это же очевидно. Я в секцию его отдал, а он не дотягивает. Конечно, моя ответственность». Гиперконтроль рождает огромное напряжение. Наше внимание рассеивается между сотней одновременных задач. Мы становимся похожи на жонглёров, которые ловят и подбрасывают, ловят и подбрасывают сотни мечей. И к ним постоянно прибавляются еще и еще и еще, Конечно, рано или поздно один из мечей упадет. И вот тут мы начинаем винить себя. Как же мы забыли напомнить супругу, взять зонт, и он попал под дождь. Это мы в ответе за то, что водитель такси не знает города и заплутал в трех соснах. Надо было выходить еще раньше, говорим мы себе. Гиперконтроль рождает гиперответственность и самобичевание. И так по кругу. Страх отпустить контроль, ведь все тогда развалится, вкупе с невозможностью решить абсолютно все задачи, новые избы продолжают гореть, новые кони убегать, ввергает суперменов в оцепенение, ведь в сутках все еще 24 часа, а дел с каждым днем все больше, и одновременно нужно делать сразу несколько, чтобы успеть. Для Супермена в плаще это вполне возможно, а вот для обычного человека, как? когда в голове разнонаправленные задачи невозможно двигаться ни в одну из сторон. Поэтому супермены откладывают дела, замирают в моменте, за что себя потом они, конечно, сильно ругают. Еще один признак суперменства — безотказность. И это не то окрыляющее «да», как в фильме с Джимом Керри. Это «да» скорее вымученное, похоже на последний вздох умирающего. А именно такими истощенными, выдохшимися мы себя и чувствуем, если не только за все в ответе, но и не можем выстроить свои границы, не различаем, где заканчиваются наши дела и начинаются чужие. Суперменов разрывают просители, которые привыкли, что те никогда не откажут. Вот недавно теща звонила и просила отвезти ее на дачу, плюс продукты по дороге купить, из гаража какие-то цветочные горшки забрать. Я, конечно, согласился, но как представил, сколько времени потрачу на эту поездку. Эх, прямо руки опускаются. Похоже, чтобы реализовать все планы, вам нужно много энергии. «Александр, а откуда вы ее берете? Что делаете для себя?» Мой клиент поднял голову и посмотрел мне в глаза. Было такое ощущение, будто я невольно надавила на больное место. Отсутствие времени на себя — еще одна особенность людей с синдромом Супермена. Но даже сверхлюдям иногда надо есть, спать и штопать свой плащ. Энергия. С энергией проблема как раз. Раньше я в зал ходил, правда, вот уже два месяца не могу туда доехать, а мне вообще-то надо. Спина болеть начала, шея. Когда мы находимся в постоянном эмоциональном и ментальном напряжении, то не мудрено, что наше тело напрягается, мышцы спазмируются, и мы чувствуем боль, а порой и научаемся не чувствовать ее, и годами жить с ней, искусно игнорируя. Еще признаки склонности к героизму ⁇ это сложное, многоуровневое планирование, ну, чтобы обезопасить себя от новых ошибок, и тяжелое, длительное восстановление после неудачи. Прибавьте к этому постоянное недовольство собой и затопляющее чувство вины, и вы поймете, что суперменом быть очень, очень тяжело. Так почему же люди продолжают геройствовать? Всё дело во вторичных выгодах, которые они получают благодаря такой жизненной стратегии. Я говорю об ощущении нужности, о признании и славе, любви, уважении и репутации. Ну и, конечно, всегда приятно потешить себя мыслью. Без меня все развалится. Как становятся суперменами? Почему, находясь в одном и том же информационном поле, кто-то считывает идею всемогущества, а кто-то воспринимает ее как чужеродную? Просто в какой-то момент одним она помогла справиться с тяжелыми чувствами, а у других осталась на уровне информационного шума. Идеей безграничной силы мы закрываем какую-то внутреннюю дыру, из которой веет холодом, пустотой и одиночеством. Таким образом, мы закрываем свой дефицит в любви или в внимании, или в заботе, или уважении, восхищении. Нередко роль супермена, всемогущего и бесстрашного, переживается у тех, кому сначала было очень страшно. За плащом супергероя они спрятали собственную уязвимость, и бессилия, которые не смогли когда-то вынести. И без этого плаща получается уже никак. Александр, а была ли у вас в детстве ситуация, когда помощь и спасение нужны были вам? Даже не знаю, клиент помедлил. Отец ушел из семьи, когда мы с братом были совсем маленькими. Он бросил маму чуть ли не одним днем. Тогда я понял, что рассчитывать, похоже, не на кого. Александру было больно от ухода отца. На месте родительской фигуры зияла пустота. Ее нужно было чем-то закрыть, погасить тревогу. Вот тут-то Супермен и поспешил на помощь. Иногда с помощью послания ты должен был это предусмотреть. Родители передают нам чувство вины или стыда. И чтобы не испытывать их, мы прыгаем в геройство. А иногда наш собственный детский опыт подсказывает, что... Рассчитывать не на кого, и слабым быть нельзя, как это было с Александром. А иногда суперменство рождается как эмоциональный отклик на случайно услышанное выражение. Итак, идея всемогущества пускает корни в человеке на уровне чувств. Дальше распускается мотивация, и мы начинаем действовать и жить, руководствуясь этой идеей. Я хочу сказать, что в ответственности за себя и за свой результат нет ничего плохого, ведь это помогает действовать. Но нельзя жить в отрыве от реальности. Чем оборачивается жизнь в супергеройском стиле? Бесконечной усталостью и потерей смыслов. Потому что если мы убеждены, что исключительно от нас зависит наше счастье и счастье близких, то ставим нереалистичные цели, пытаемся контролировать то, что нам не подвластно, и в какой-то момент можем надорваться. Логика простая. Если я беру ответственность за что-то, то результат — это мое достижение. А если нет достижения, значит, это последствия моей безответственности. То есть, если что-то происходит не так в жизни, это я недостаточно постарался. Значит, надо стараться еще сильнее и еще. Но ресурсы нашей психики и организма не безграничны. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, задачей или кто-то просит вас о помощи, задайте себе два вопроса. А это в моих силах? И это зона моей ответственности? Если на оба этих вопроса вы ответили утвердительно, задайте контрольный. Точно? а потом честно ответьте себе «А я этого хочу?». Что делать, если вы узнаете себя в Супермене? Во-первых, считайтесь с действительностью. Хотя многое вам под силу, мир вокруг нас живет по своим законам. Есть вещи, на которые мы не можем влиять. Случайности, форс-мажоры, погода, курс валют и так далее. Не можем мы и управлять людьми, ведь они сами принимают решения, касающиеся их жизни. Конечно, со своей стороны мы можем предвосхитить какие-то события, но на конечный результат влияет совокупность факторов, и наши действия — только один из них. Во-вторых, четко определите границы того, за что действительно несете ответственность, а за что точно нет. Все, что внутри этих границ, ваша зона влияния, все, что снаружи, нет. В-третьих, ослабляйте контроль. Как только начнете отдавать другим их ответственность, вы автоматически ослабите же. Сразу появится больше энергии, ведь вы больше не пытаетесь жить жизнь других людей, а заняты своей. В-четвертых, научитесь выдерживать бессилие, свое и чужое. Постарайтесь не вовлекаться в чужие проблемы настолько, чтобы начать решать за других людей. Будьте рядом и поддерживайте, но не выдергивайте у них из рук руль их собственной жизни. В-пятых, научитесь присваивать и праздновать свой успех, вместо того, чтобы фокусироваться на том, что оказалось недоделанным или сделанным не так. Возьмите себе за правило вечером формулировать свою главную победу прошедшего дня. Перестаньте винить себя за недочеты и неудачи. В-шестых, будьте к себе менее требовательны. Отделяйте факты от суждений. Это не получилось? Окей, факт. Я плохой? Это оценочное суждение. Постоянно виноватить себя не выход. Это приводит к замиранию и усталости. А энергия вам нужна, чтобы двигаться вперед. согласитесь? Так давайте учиться принимать факты, не разрушая самих себя. В-седьмых, копите энергию, исследуйте себя, что вам добавляет сил, что забирает. В-восьмых, уходите от крайностей. Вы в порядке, даже если не геройствуете. Нет, вы не становитесь никчемным и ненужным. Посмотрите, вокруг есть люди, которые любят вас и без плаща. Вас, настоящих, чувствующих, живых. В-девятых, пересмотрите то, как вы планируете свой день. Если вам свойственно ставить слишком много задач, а потом перекладывать на потом, потом, потом, потому что все вы просто не успеваете, остановите этот процесс. Попробуйте пожить по системе. Одна главная задача в день, которую двигать нельзя. А за отложенные задачи не ругайте себя. В десятых определите свои вторичные выгоды от стратегии всемогущества и подумайте, как вы можете дать себе то, что вам нужно не спасая других. И, наконец, одиннадцатое. Найдите глубинный мотив. Мы не просто так носим плащ Супермена. Это наш способ, прежде всего, спасти себя. Подумайте, от чего спасти, уберечь. Попробуйте вспомнить самую острую ситуацию из детского опыта, когда вы обнаружили свою уязвимость. Как вы себя тогда чувствовали? Каким выводом вы пришли? Какое решение приняли? Быть суперменом миссия благородная, но правда, Нелли, действительно ли один человек может нести весь мир на своих плечах?